Глава 16. Генри Форд. Утром позвонили от мистера Сорнсена и сказали, что мистер Форд может нас принять. Снова мы убедились в американской точности и деловитости. В сущности говоря, Сорнсен ничего нам не обещал и имел моральное право к этому вопросу не возвращаться, но даже слово, сказанное мимоходом, он считал таким же важным делом, как любой подписанный им контракт.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 зеркальных стёкол Софиан. С другой стороны, эти автомобили подчёркивают величие современной автомобильной техники, показывают, насколько лучше делают автомобили сейчас, насколько они дешевле, проще, сильнее, элегантнее. Может быть, Форд и сам ещё не знает, как будет выглядеть его музей. Здесь не чувствуется руководящей идеи в устройстве отделов и расстановке экспонатов. Но, очевидно, Фордом двигало одно стремление — собрать всю эту разбросанную по миру и беспризорную старинную технику, пока месть она еще не проржавела и не истлела на свалках. Он торопится. Все время свозят в музей новые и новые экспонаты. Здесь есть деревянные сохи, бороны, деревянные ткацкие станки, первые швейные машины.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 Эдисон продавал газеты сидявшим в поезде гостям. Не было только грубияна-кондуктора, сбросившего мальчишку с поезда. И когда Эдиссона спрашивали, не повредило ли глухота на его работу, он отвечал: "Несколько. Я даже избавился от необходимости выслушивать множество глупостей, на которые так щедры люди". Смешной поезд бряча катился в Дирнборн. А вокруг, на всем земном шаре, пылало электричество, звонили телефоны, звучали патефонные диски, электрические волны опоясывали мир. И это все вызвал к жизни глухой старик с лицом полководца, который медленно, поддерживаемый под руки, переходил из вагона в вагон и продавал газеты. Форд утверждает в Америке культ Эдисона. В какой-то степени этот культ переносится и на самого Форда. Он человек того же Эдисоновского поколения. Он вызвал к жизни машину, он сделал её массовой. Уходя из музея, мы увидели в вестибюле вделанную в пол бетонную плиту. На ней видны отпечатки ног Эдисона и его собственноручная подпись. Мы отправились в другой музей Форда, в так называемую деревню, Гринфилд-Виллидж. Деревня занимала большую территорию, и для осмотра ее посетителям подавались старинные кареты, дормезы и линейки. На козлах сидели кучера в шубах мехом наружу и цилиндрах. Они щелкали бичами. На кучеров было так же странно смотреть, как и на их лошадей. Въезд на автомобилях к Винфилд-Вилледж запрещен. Мы забрались в карету и покатили по дороге, давно нами не виданной. Это была тоже старомодная дорога, чудо 50-х годов XIX -го века, грязь, слегка присыпанная гравием. Мы катили по ней неторопливый помещичий рисой. Деревня — это недавнее начинание Форда. трудно ответить на вопрос, что это такое. Даже сам Форд вряд ли мог бы точно объяснить, зачем она ему понадобилась. Может быть, ему хотелось воскресить старину, по которой он тоскует, а может быть, напротив, хотелось подчеркнуть убожество этой старины в сравнении с техническими чудесами современности. И всё-таки в этом начинании нет традиционный и вздорный экцентричности американских миллиардеров то, что делает Форд в своих музеях ещё не ясно, но это несомненно умно собрать и сохранить для потомства техническую старину. В музейную деревню силиком перенесена из Менло-Парка старая лаборатория Эдисона, та самая лаборатория, где производились бесчисленные опыты для нахождения волоска первой электрической лампы, где эта лампа впервые зажглась, где впервые заговорил фонограф, где многое произошло впервые. В бедном деревянном доме со скрипучими полами и закопчёнными стенами зарождалась современная нам техника. Следы Эдиссодовского, Геде и Дитонического Серде видны сейчас. В лаборатории было столько стеклянных и металлических приборов, столько банок и колб, что только для того, чтобы вытереть с них пыль, понадобилась бы целая неделя. Входящих в лабораторию встречал кудрявый старик с горящими чёрными глазами. На голове у него была шёлковая шапочка, какую обычно носят академики. Он с жаром занялся нами. Это был один из сотрудников Эдисона, кажется, единственный оставшийся в живых. Он сразу же взмахнул обеими руками и закричал изо всей силы. Все, что здесь получил мир, сделали молодость и сила Эдисона. Эдисон в старости — ничто в сравнении с молодым Эдисоном. Это был лев науки. И старик показал нам галерею фотографических портретов Эдисона. На одних молодой изобретатель был похож на Наполеона. На бледный лоб падала горделивая прядь. На других походил на чеховского студента. Старик продолжал оживлённо махать руками. Мы даже призадумались над тем, откуда у американца такая экстальтация. Впрочем, тут же выяснилось, что старик француз. Учёный, говоря о своём великом друге, расходился всё больше и больше. Мы оказались внимательными слушателями и были за это вознаграждены. Старик показал нам первую лампочку, которая зажглась в мире. Он даже представил в лицах, как это произошло, как они сидели вокруг лампочки, дожидаясь результата. Все волоски зажигались на мгновение и сейчас же перегорали. И наконец, Был на один волосок, который загорелся и не потух. Они сидели час, лампа горела. Они сидели 2 часа, не двигаясь, лампа горела. Они просидели всю ночь. Это была победа. Науке некогда уйти от Эдисона, вскричал старик. Даже современные радиолампы родились со светом этой лампочки накаливания. Дорожащими на очень Ловкими руками старик приладил первую эдисоновскую лампочку к радиоприемнику и поймал несколько станций. Усиление было не очень большое, но довольно внятное. Потом старый ученый схватил листок оловянной бумаги и вложил его в фонограф, эту первую машину, которая заговорила человеческим голосом. До тех пор машины могли только гудеть, скрижетать или свистеть. Фонограф был пущен в ход. И старик произнес в рупор те слова, которые в его присутствии когда-то сказал в этот же рупорт Эдисон. Это были слова старой детской песенки про Мэри и Овечку. Песенка заканчивается смехом «Ха-ха-ха». «Ха-ха-ха!» — -ха -ха» совершенно явственно произнес фонограф. «Мы испытывали такое чувство, как будто этот аппарат родился только что в нашем присутствии». «В эту ночь Эдисон стал бессмертным», — завопил старик. На его глазах показались слезы, и он повторил. «Молодость была силой Эдисона». Узнав, что мы писатели, старик вдруг стал серьезным. Он торжественно посмотрел на нас и сказал. «Пишите только то, что вы думаете. Не для Англии, не для Франции. Пишите для всего мира». Старик ни за что не хотел, чтобы мы уходили. Он говорил нам об Эдисоне, об Эбиссинской войне, он проклинал Италию, проклинал войну и восхвалял науку. Напрасно мистер Адамс в течение часа пытался вставить хотя бы одно слово в этот ураган мыслей, соображений и восклицаний. Это ему не удалось. Француз не давал ему открыть рта. Наконец стали прощаться и... И тут оба старика показали, как это надо делать. Они били друг друга по рукам, по плечам, по спинам. Bye, sir — Гуд-бай, сэр! — кричал Адамс. «Good bye, good bye — Гуд-бай, гуд-бай! — надрывался старик. «Thank you very, very much — Тэнкю вэри-вэри мач! — кричал Адамс, сходя вниз по лестнице. — Премного вам благодарен. Very, very — Вэри-вэри! — доносилось сверху. "Не царь", сказал мистер Раддамс. "Вы ничего не понимаете. В Америке есть хорошие люди". И он вынул большой семейный носовой платок, в крупную красную клетку, и не снимая очков, вытер им глаза. Когда мы проезжали мимо лаборатории, нам сообщили, что мистера Форда ещё нет. Мы поехали дальше на Фордовский завод Фар, расположенный в 15 милях от Дирберна. Наш молодой гид неожиданно оказался разговорчивым и развлекал нас всю дорогу. Оказалось, что на Фордовских заводах есть собственная негласная полиция. Она состоит из 500 человек, и в ней служит, между прочим, бывший начальник Детройтской полиции и Джо Луис, знаменитый боксёр. При помощи этих деятельных джентльменов в Дирберне царит полный мир. Профсоюзных организаций здесь не существует. Они загнаны в подполье. Завод, на который мы ехали, представлял особенный интерес. Это не просто завод, а воплощение некой новой технической и политической идеи, Мы уже много слышали о ней, так как она очень злободневна в связи с теми разговорами, которые ведутся в Америке о диктатуре машин и о том, как сделать жизнь счастливой, сохранив в то же время капитализм. В разговоре с нами мистер Соренсен И мистер Кэмерон, представляющий вдвоём правую и левую руку Генри Форда, сказали, что если бы им пришлось заново строить Фордовское предприятие, они ни в коем случае не построили бы завода-гиганта. Вместо одного завода они выстроили бы сотни маленьких, карликовых заводников, отстоящих друг от друга на некотором расстоянии. Мы услышали в Дерберне новый лозунг: деревенская жизнь и городской заработок. Представьте себе, сказали нам: лесок, поле, тиху речку, даже самую маленькую. Тут стоит крошечный заводик, вокруг живут фермеры, они возделывают свои участки, они же работают на нашем заводике. Прекрасный воздух, хорошие домики, коровы, гуси. Если начинается кризис, и мы сокращаем производство, Рабочий не умрёт с голоду, у него есть земля, хлеб, молоко. Вы же знаете, что мы не благодетели, мы занимаемся другими вещами. Мы строим хорошие, дешёвые автомобили. И если бы карликовые заводы не давали большого технического эффекта, мистер Генри Форд не обратился бы к этой идее. Но мы уже точно установили, что на карликовом заводе, где нет громадного скопления машин и рабочих, Производительность труда гораздо выше, чем на большом заводе. Таким образом, рабочий живёт дешёвой и здоровой деревенской жизнью, а заработок у него городской. Кроме того, мы избавляем его от тирании коммерсантов. Мы заметили, что стоит нам поднять хоть немного заработную плату, как в Дерберне пропорционально поднимаются все цены. Этого не будет, если исчезнет скопление в одном месте десятков и сотен тысяч рабочих. Эта идея возникла у Форда, как он потом сказал нам, лет 20 тому назад. Как всякое американское начинание, её долго проверяют, прежде чем проводить в широких масштабах. Сейчас есть уже около 20 карликовых заводов, и Форд увеличивает их число с каждым годом. Расстояние между заводами в 10, 20 и даже 50 миль не смущает Форда. При идеальном состоянии американских дорог это не проблема. Итак, всё в еди клонится к общему благополучию. Жизнь деревенская, заработок городской, кризис не страшен, техническое совершенство достигнуто. Мне сказали нам только, что в этой идее есть большая политика превратить пролетариев в мелких собственников по духу и одновременно избавиться от опасного сосредоточения рабочих в больших индустриальных центрах. Кстати, и специальной фордовской полиции нечего будет делать. Можно будет и им дать на всякий случай по корочке. Пусть себе великий негр Джо Луис и делически доит коровок. Пусть и бывший шеф детройтской полиции бродит по полям свинком на голове, как Афелия, и бормочет. «Нет работы, скучно мне, скучно, джентльмен!» У американцев слово не расходится с делом. Поднявшись на пригорок, мы увидели картину, которую так ярко нам описывали. Завод «Фар» стоял на маленькой речке, где плотина создавала всего лишь семь футов падения воды — Но этого было достаточно, чтобы привести в движение две небольшие турбины. Вокруг завода действительно были и лесокол ужок, виднелись фермы, слышались кукареканье, куда-то не собачий лай, одним словом, все сельскохозяйственные звуки. Завод представлял собой одно зданице, почти сплошь стеклянное. Самым замечательным здесь было то, что этот заводик, на котором работает всего лишь 500 человек, делает фары, задние фонарики и потолочные плафоны для всех заводов Форда. Среди феодального кукареканья и поросячьего визга завод изготовляет за 1 час 1000 фар, 600 задних фонарей и 500 плафонов. 98% рабочих фермеры, и каждый из них имеет от 5 до 50 акров земли. Завод работает в две смены, но если бы работал в полную силу, то выпускал бы в полтора раза больше продукции. Что будут делать рабочие, не имеющие никаких акров, новое издание ничего не говорит. Хотя эти люди и составляют весь рабочий класс Соединённых Штатов. Но если бы даже подозрительно подоборявшим капиталистам и удалось посадить весь американский пролетариат на землю, что само по себе является новейшей буржуазной утопией. То и тогда эксплуатация не только не исчезла бы, но, конечно, усилилась, приняв более утончённую форму. Не взирая на раскинувшиеся вокруг завода деревенские ландшафты, у рабочих, тесно стоявших за маленькими конвейерами, был такой же мрачно-возбуждённый вид, как и у дирнбургских людей. Когда прозвучал звонок к завтраку, рабочие, как и в Дирнбурне, сразу расположились на полу и принялись быстро поедать свои сэндвичи. «Скажите», — спросили бы менеджера, то есть директора, который прогуливался с нами вдоль конвейеров, «знаете ли вы, сколько фар произведено вами сегодня?» Менеджер подошел к стене, где на гвоздике висели длинные узкие бумажки, снял верхние и прочел. «Сколько фар?» До 12 часов дня мы сделали 4023 фары, 2438 задних фонарей и 1992 плафона. Мы посмотрели на часы. Было четверть первого. Сведения о выработке я получаю каждый час, добавил менеджер и повесил бумажку на гвоздик. Мы снова подъехали к Фордовскому офису. В этот раз на встречу нам в холл с некоторой поспешностью вышел мистер Камерон и пригласил нас войти. В своём кабинете мистер Камерон сосчитал нас глазами и попросил принести ещё один стул. Мы сидели в пальто. Это было неудобно, и когда мы собрались уже разоблачиться, в дверях комнаты показался Генри Форд. Он вопросительно посмотрел на гостей. И сделал поклон. Произошла небольшая суета, сопутствующая рукопожатиям, и в результате этого передвижения Форт оказался в том углу комнаты, где не было стула. Мистер Камерон быстро всё уладил, и Форт уселся на стул лёгким движением, заложив ногу на ногу. Это был худой, почти плоский, чуть сгорбленный старик с умным морщинистым лицом и серебряными волосами. На нем были свежий серый костюм, черные башмаки и красный галстук. Форд выглядел моложе своих семидесяти трех лет, и только его древние коричневые руки с увеличенными суставами показывали, как он стар. Нам говорили, что по вечерам он иногда танцует. — Мы сразу же заговорили о карликовых заводах. — Да, — сказал мистер Форд, — я вижу возможность создания маленьких заводов даже... стали литейных, но пока что я не отказываюсь от больших заводов. Он говорил о том, что в будущем видит страну, покрытой маленькими заводами, видит рабочих, освобождёнными от ига торговцев и финансистов. Фермер продолжает форд делает хлеб. Мы делаем автомобили, но между нами стоит Уолл-стрит, стоят банки, которые хотят иметь долю в нашей работе, сами ничего не делая. Тот он быстро замахал руками перед лицом, словно отгонял комара и произнёс: "Они умеют делать только одно: фокусить, жонглировать деньгами. Фортнина видит Уолл-стрит. Он великолепно понимает, что достаточно дать воргуну одну акцию, чтобы он прибрал к рукам все остальные. Фордовское предприятие единственное в Штатах, которое не зависит от банков." Во время разговора Форд всё время двигал ногами, то упирал их в письменный стол, то клал одну ногу на другую, придерживая её рукой, то снова ставил обе ноги на пол и начинал покачиваться. У него близко поставленные колючие мужицкие глаза, и вообще он похож на восточноособо русского крестьянина, самородок-изобретателя, который внезапно сбрил нагло бороду и оделся в английский костюм. Форд приходит на работу вместе со всеми и проводит на заводе весь день. До сих пор он не пропускает ни одного чертежа без своей подписи. Мы уже сообщали, что кабинета у него нет. Камерон выразился о нем так. Мистер Форд циркулирует. Сколько все-таки нужно силы и воли, чтобы в 73 года так вот легко циркулировать? Фордовский метод работы давно вышел за пределы простого изготовления автомобилей или других предметов. Эта система в величайшей степени повлияла на жизнь мира, но тот человек, который эту систему выдумал, не вырос вместе с ней. Он остался тем, чем был механиком. Правда, гениальным механиком, но не больше. И в то время, как его действия и действия других промышленников превратили Америку в страну, где никто уже не знает, что произойдёт завтра, он упрямо твердит окружающим: "Это меня не касается. У меня есть своя задача. Я делаю автомобили". На прощание Генри Форд, который интересуется Советским Союзом и относится к нему с некоторой симпатией, спросил нас: "Каково сейчас финансовое положение вашей страны. Мы только накануне прочли в «Правде» статью на эту тему и поэтому могли дать ему самые свежие сведения. — И очень хорошо, — сказал чудесный механик, улыбнувшись вдруг морщинистой дедушкиной улыбкой. — Никогда не делайте долгов и помогайте друг другу. — Мы сказали, что так обычно у нас и поступают, — Но тем не менее обещали в точности передать эти слова Михаилу Ивановичу Калинину. Снова произошла суета, сопутствующая прощальным рукопожатиям, и осмотр одной из интереснейших достопримечательностей Америки, Генри Форда, закончился. Глава 17. Страшный город Чикаго. Прошла неделя после выезда из Нью-Йорка. Постепенно у нас выработалась система путешествия. Мы ночевали в кемпах или хостел-геаузах, то есть обыкновенных обывательских домиках, где хозяева сдают приезжим недорогие чистые комнаты с широкими удобными постелями, на которых обязательно найдёшь несколько толстых и тонких, шерстяных, бумажных и лоскутных одеял. Зеркальным комодиком Стулом-качалкой, стеным шкафом, трогательной катушкой ниток с воткнутой в неё иголкой и Библией на ночном столике. Хозяева этих домиков, рабочие, мелкие торговцы и вдовы успешно конкурируют с гостиницами, приводя их владельцев в коммерческую ярость. Мы часто встречали на дороге рекламные плакаты отелей, довольно нервно призывающие путешественников опомниться и вернуть своё расположение гостиниц. Пусть ваше сердце наполнится гордостью, когда вы произносите имя отеля, в котором остановились. Это были завуалированные выпады против безымянных турист-гаузов и кемпов. "Нет-нет, сэр", и говорил мистер Радамс, когда спускались сумерки и нужно было подумать о ночлеге. "Я спрашиваю серьёзно. Вы хотите, чтобы ваше сердце наполнилась гордостью. Это очень интересно, когда сердце наполняется гордостью, а кошелёк пропорционально опустошается. Но мы не хотели, чтобы наши сердца наполнялись гордостью. И как только становилось темно, а наш мышиный кар проезжал по residential part очередного маленького городка, каких-нибудь Сиракуз или Вены, мы останавливались возле домика отличающегося от остальных домиков города только плакатом. Комнаты для туристов входили внутрь и нестройным хором произносили: "How do you do?" Здравствуйте. То же же слышалась ответная "How do you do?" и из кухни появлялась пожилая особа в переднике и с вязанием в руках. Тут на сцене выступал мистер Адамс, любопытству которого мог бы позавидовать ребёнок или судебный следователь. Маленький толстый нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу и обтирая платком притую голову, он методично выжимал из хозяйки, обрадованной случаем поговорить, все городские новости. Шурли воскричал в салон, узнав, что в городе 2000 жителей, что вчера была лотерея, что местный доктор собирается жениться и что недавно произошёл случай детского поралеча. Шурли, конечно, Он расспрашивал хозяйку, давно ли она вдовела, где учатся дети, сколько стоит мясо и сколько лет осталось ещё вносить в банк деньги за домик. Мы уже давно лежали в своих постелях на втором этаже, а снизу всё ещё слышалось: шурлы, шурлы. Потом до наших ушей доносился скрип деревянных ступенек лестницы, мистер рядом поднимался наверх и минуту стоял у дверей нашей комнаты. Ему безумно хотелось поговорить. «Мистер», — спрашивал он, — «Вы спите?» И, не получив ответа, шел к себе. Зато утром, ровно в семь часов, осуществляя свое неоспоримое право капитана и главаря экспедиции, он шумно входил к нам в комнату, свежий, выбритый, в подтяжках, с капельками воды на бровях и кричал «Вставать! Вставать! Вставать! Вставать!» «Гуд монинг, сэры!» И начинался новый день путешествия. Мы пили помидорный сок и кофе в толстых кружках, ели гемен-эк, яичницу с куском ветчины, в безлюдном и сонном в этот час маленьком кафе на Мейн-стрит и усаживались в машину. Мистер Адамс только и ждал этого момента. Он поворачивался к нам и начинал говорить. И говорил почти без перерыва весь день. Он, вероятно, согласился с нами ехать главным образом потому, что почувствовал в нас хороших слушателей и собеседников. Но вот что самое замечательное, его никак нельзя было назвать болтуном. Всё, что он говорил, всегда было интересно и умно. За два месяца пути он ни разу не повторился. Он обладал точными знаниями почти во всех областях жизни. Инженер по специальности. Он недавно ушёл на покой и жил на маленький капитал, дававший скромные средства к жизни и независимость, которой он очень дорожил и без которой, очевидно, не мог бы просуществовать ни минуты. Только случайно я не сделался капиталистом, сказал нам как-то мистер Радмс. Нет, нет, нет, это совершенно серьёзно. Вам это будет интересно послушать. В свое время я мечтал сделаться богатым человеком. Я зарабатывал много денег и решил застраховать себя таким образом, чтобы получить к 50 годам крупные суммы от страховых обществ. Есть такой вид страховки. Надо было платить колоссальные взносы, но я пошел на это, чтобы к старости стать богатым человеком. Я выбрал два самых почтенных страховых общества в мире — петербургское общество «Россия» и одно честнейшее немецкое общество в Мюнхене — «Сэры». Я считал, что если даже весь мир к черту пойдет, то в Германии и России ничего не случится. Тогда, мистеры, их устойчивость не вызывала никаких сомнений. Вот в девятьсот семнадцатом году у вас произошла революция. и страховое общество «Россия» перестало существовать. Тогда я перенес все свои надежды на Германию. В 922 году мне исполнилось ровно 50 лет. Я должен был получить 400 тысяч марок, сэры. Это очень большие, колоссальные деньги. И в 922 году я получил от Мюнхенского страхового общества такое письмо. «Весьма уважаемый Гэр Адамс, наше общество поздравляет вас с достижением вами 50-летнего возраста и прилагает чек на 400 тысяч барок. Это было честнейшее в мире страховое общество. Но, но, но, сэры, слушайте, это очень, очень интересно. На всю эту премию я мог купить только одну коробку спичек». так как в германии в то время была инфляция и по стране ходили миллиардные купюры вряю вас мистеры капитализм это самая зыбкая вещь на земле но я счастлив я получил самую лучшую премию я не стал капиталистом мистеру адамсу было лёгкое отношение к деньгам немного юмора и совсем уж мало уважения В этом смысле он совсем не похож на американца. Настоящий американец готов отнестись юмористически ко всему на свете, но только не к деньгам. Мистер Адамс знал множество языков. Он жил в Японии, России, Германии, Индии, прекрасно знал Советский Союз. Он работал на Днепрострое в Сталинграде, Челябинске, И знание старой России позволило ему понять советскую страну так, как редко удаётся понять иностранцам. Он ездил по СССР в жёстких вагонах, вступал в разговор с рабочими и колхозниками. Он видел страну не только такой, какой она открывалась его взору, но такой, какой она была вчера и какой она станет завтра. Он видел её в движении. и для этого изучал Маркса и Ленина, читал речи из Сталина и выписывал правду. Мистер Адамс был очень рассеян, но это была не традиционная короткая рассеянность ученого, а бурная, агрессивная рассеянность здорового, любознательного человека, увлекающегося каким-нибудь разговором или какой-нибудь мыслью и забывающего на это время весь мир. Во всём, что касалось поездки, мистер Адамс был необычайно осторожен и уклончив. "Сегодня вечером приедем в Чикаго", говорила миссис Адамс. "Но, но, но, Бекки, не говори так. Может, приедем, а может и не приедем", отвечал он. "Позвольте вмешались мы. Но до Чикаго осталось всего 100 миль, и если считать, что мы делаем в среднем 30 миль в час, Да, да, да, сэр, бормотал мистер Адамс. Ох, ну, но... ещё ничего неизвестно. То есть как это неизвестно? Сейчас 4 часа дня, мы делаем в среднем 30 миль в час. Таким образом, часам к 8 мы будем в Чикаго. Может, будем, а может, не будем. Да, да, да, сэр. Серьёзно? Ничего неизвестно? О, но Однако что нам помешает быть в Чикаго к восьми часам? Нет, нет, нет, нельзя так говорить. Было бы просто глупо так думать. Вы не понимаете этого, да, да, да, сэры. Зато о мировой политике он говорил уверенно и не желал слушать никаких возражений. Он заявлял, например, что война будет через пять лет. Почему именно через пять? Почему не через семь лет? Нет, нет, мистер, ровно через 5 лет. Но почему? Не говорите мне почему. Я знаю. Нет, серьёзно? Но я говорю вам, война будет через 5 лет. Он очень сердился, когда ему возражали. Нет, не будем говорить, воскликнул он. Просто глупо и смешно думать, что война будет не через 5 лет. Ладно. Приедем сегодня вечером в Чикаго, тогда поговорим об этом серьёзно. Да, да, да, сэр. Нельзя так говорить. Сегодня вечером мы приедем в Чикаго. О, ну, может, приедем, а может, не приедем. Недалеко от Чикаго наш спидометр показал первую 1000 миль. Мы крикнули: "Ура!" "Ура! Ура!" кричал мистер Адамс, возбуждённо подпрыгивая на своём диванчике. Вот вот, мистеры. Теперь я могу вам совершенно точно сообщить. Мы проехали 1000 миль. Да-да, сэр. Не может быть, проехали, а на одометре проехали. Так будет точнее. Каждую 1000 миль нужно было сменять в машине масло и делать смазку. Мы остановились возле сервис-стейшн, которая в нужную минуту обязательно оказывается под боком. Нашу машину поднимали на специальном электрическом станке, и покуда мастер в полосатой фуражке выпускал тёмное загрязнённое масло, наливал новое, проверял тормоза и смазывал части, мистер Адамс узнавал, сколько он зарабатывает, откуда он родом и как живётся людям в городке. Каждое даже мимолётное знакомство доставляло мистеру Адамсу большое удовольствие. Этот человек был создан, чтобы общаться с людьми. дружить с ними. Он испытывал одинаковое наслаждение от разговора с официантом, аптекарем, прохожим, от которого узнавал дорогу, шестилетним ниггетёнком, которого называл сэр, хозяйкой турист Гауза или директором большого банка. Он стоял, засунув руки в карманы летнего пальто и подняв воротник, без шляпы, посылка в Детройт почему-то не пришла, и жадно поддакивал собеседнику. Шурли. Я слушаю вас, цар. Так, так, так. О, ну, это очень-очень интересно. Шурли. Нашдой Чикаго, к которому мы подъехали по широчайшей набережной, отделяющей город от озера Мичиган, показался ошеломлённо прекрасным. Сперва была чернота, насыщенная мерным морским шумом разбивающихся о берег волн. Понабережной почти касаясь друг друга, Во несколько рядов с громадной скоростью катились автомобили, заливая асфальт бриллиандовым светом фар. Слева на несколько миль выстроились небоскрёбы, их светящиеся окна были обращены к озеру. Огни верхних этажей небоскрёбов смешивались со звёздами, мерцали электрические рекламы. Здесь, как в Нью-Йорке, электричество было дрессировано. Прославляло оно тех же богов, Coca-Cola, виски Johnny Walker, сигареты Camel. Были и надоевшие за неделю младенцы: худой младенец, который не пьёт апельсинового сока, и его благодействуенки под, толстый добрый младенец, который, оценив усилия фабрикантов сока, поглощает его в лошадиных дозах. Мы подкатили к небоскрёбу с белой электрической вывеской Stevens Hotel, судя по рекламному проспекту, Это был самый большой отель в мире, с тремя тысячами номеров, огромными холлами, магазинами, ресторанами, кафетериями, концертами и бальными залами. В общем, отель был похож на океанский пароход, весь комфорт которого прилажен к нуждам людей, на некоторое время вовсе отрезанных от мира. Теперь отель был гораздо больше. В нем, вероятно, можно прожить всю жизнь, ни разу не выходя на улицу, так как в этом нет никакой надобности. Разве только погулять. Но погулять можно на плоской крыше отеля. Там даже лучше, чем на улице. Нет риска попасть под автомобиль. Мы вышли на набережную, которая носит название «Мичиган-на-Веню». Несколько раз удовольствием оглядели этот замечательный проспект — И выходящие на него парадные фасады небоскрёбов, свернули в первую перпендикулярную набережную улицу и внезапно остановились. "Нет, нет, нет, сэр", закричал Адамс, восхищённый нашим удивлением. "Вы не должны удивляться. О, но это есть Америка. Нет, серьёзно, было бы глупо думать, что чикагские мясные короли построят вам здесь санаторий". Улица была узкая, Не слишком светлое, удручающе скучное. Её пересекали совсем уже узенькие, тёмные, замощённые блыжником грязные переулки, настоящие трущёбы с почерневшими кирпичными стенами домов, пожарными лестницами и мусорными ящиками. Мы знали, что в Чикаго есть трущёбы, что там не может не быть трущоб, но что они находятся в самом центре города. Это была полнейшая неожиданность. Походило на то, что Мичиган обвинил лишь декорации города и достаточно её поднять, чтобы увидеть настоящий город. Это первое впечатление, в общем, оказалось правильным. Мы бродили по городу несколько дней, всё больше и больше поражаясь бесмысленному нагромождению составляющих его частей. Даже с точки зрения капитализма, возводящего в закон одновременное существование на земле богатства и бедности, Чикаго может показаться тяжёлым, неуклюжим, неудобным городом. едва ли где-нибудь на свете рай и ад переплелись так тесно, как в Чикаго. Рядом с мраморной и гранитной облицовкой небоскрёбов на Мичигана Меню, омерзительные переулочки, грязные и вонючие. В центре города торчат заводские трубы, и проходят поезда, окутывая дома паром и дымом. Некоторые бедные улицы выглядят как после землетрясения: сломанные заборы, покосившиеся крыши дощатых лачуг, криво подвешенные провода, какие-то свалки ржавой металлической дряни, расколоченных унитазов и полуистлевших подмёток. замороженные детишки в лохмотьях. И сейчас же в нескольких шагах превосходная широкая улица, усаженная деревьями и застроенная красивыми особняками с зеркальными стёклами, красными черепичными крышами, по кардинами коделаками у подъездов. В конце концов это близкое соседство ада делает жизнь в раю тоже не очень-то приятной. и это в одном из самых богатых, если не в самом богатом городе мира. По улицам мечутся газетчики с криком «Убийство полицейского!» «Налет на банк!» «Сыщик Томас убил на месте гангстера Джеймса по прозвищу «Малютка!» «Гангстер Филлипс по прозвищу «Ангеночек» убил на месте сыщика Петерсона!» «Арест рэкетира!» «Киднап на Мичигана Веню!» В этом городе стреляют. Было бы удивительно, если бы здесь не стреляли, не крали миллионерских детей, вот это и есть кидナップ, не содержали бы тайных публичных домов, не занимались рэкетом. Рэкет самая верная доходная профессия, если её можно назвать профессией. Нет, почти ни одного вида человеческой деятельности, который бы не коснулся рэкет. В магазин Подходят широкоплечие молодые люди в светлых шляпах и просят, чтобы торговец аккуратно каждый месяц платил бы им, молодым людям в светлых шляпах дань. Тогда они постараются уменьшить налог, который торговец уплачивает государству. Если торговец не соглашается, молодые люди вынимают ручные пулемёты, машинган и принимаются стрелять в прилавок. Тогда торговец сдашается. это рэкет. Потом приходят другие молодые люди и вежливо просят, чтобы торговец заплатил им дань за то, что они избавят его от первых молодых людей. И тоже стреляют в прилавок. Это тоже рэкет. Работники жёлтых профсоюзов получают от фабрикантов деньги за срыв забастовки. У рабочих они же получают деньги за то, что устраивают их на работу. И это рэкет. Артисты платят 10% своего заработка каким-то агентам по найму рабочей силы, даже тогда, когда достают работу сами. И это рэкет. Доктор по внутренним болезням посылает больного печенью к зубному врачу для консультации и получает от него 40% гонорара. Тоже рэкет. А бывает так. Это рассказал нам один чикагский доктор. Незадолго до выборов в Конгресс штата Иллинойс сказал доктор: "Ко мне домой пришёл человек, которого я никогда в жизни не видел. Это был политишен из Республиканской партии. Политишен-делец, человек, профессия которого является низкая политика. Политика для него заработок. Я ненавижу тип этих людей: мордатых, грубых, наглых. Обязательно у них во рту слюнявая сигара". Шлепа надита через чур на бекрень, тупые глазищи фальшивы пестень на толстом пальце. Good morning, doc, сказал мне этот человек. Здравствуйте, доктор. За кого вы думаете голосовать? Я хотел дать ему в морду и выкинуть его на улицу, но соизмерив ширину наших плеч, понял, что если кто и вылетит на улицу, то скорее всего это буду я. Поэтому я скромно сказал, что буду голосовать за того кандидата, который мне больше понравится. Хорошо, сказал политишен. У вас, кажется, есть дочь, и она уже 4 года дожидается места учительницы. Я ответил, что есть и дожидается. Так вот, сказал мой непрошеный гость. Если вы будете голосовать за нашего кандидата, мы постараемся устроить вашу дочь на работу. При этом мы ничего твёрдо вам не обещаем. Но если вы будете голосовать за нашего противника, то тут уж я могу сказать твёрдо, никогда ваша дочь не получит работу, никогда она не будет учительницей. На этом разговор закончился. До свидания, доктор, сказал он на прощание. В день выборов я за вами заеду. Ну, конечно, я очень сердился, даже страдал, возмущался этим бесстыдством. Но в день выборов он действительно заехал за мной на автомобиле. Опять в дверь моего дома просунулась его толстая сигара. «Good morning, doc», — сказал он. «Могу вас подвезти к избирательному пункту». И вы знаете, я с ним поехал. Я подумал, что в конце концов не все ли равно, кто будет избран, демократ или республиканец. А дочь, может быть, получит работу». Я ещё никому не рассказывал об этом, кроме вас. Было стыдно. Но вот такой политической жизнью живу не я один. Всюду рэкет, всюду, оказывается, принуждение в той или иной форме. И если хочешь быть по-настоящему честным, то надо стать коммунистом. Но для этого сейчас нужно всё принести в жертву. Мне это трудно. Чикагский рэкет самый знаменитый рэкет в Америке. В Чикаго был мэр по фамилии Чермак. Он вышел из рабочих, побывал в профсоюзных вождях и пользовался большой популярностью. Он даже дружил с нынешним президентом Рузвельтом. Они даже называли друг друга первым именем, так сказать, на ты. Он Рузвельта Фрэнк, а Рузвельт его Тони. Рабочие говорили о нём: "Тони наш рабочий человек, уж этот не подведёт". Газеты писали о трогательной дружбе президента с простым рабочим. Видите, дети, чего может достичь в Америке человек своими мозолистыми руками. Вот это два или три тому назад Чермака убили. После него осталось 3 миллиона долларов и 50 тайных публичных домов, которые, оказывается, содержал расторобный Тони. Итак, мэром Чикаго некоторое время был ракетир И затем факты вовсе не следует, что все мэры американских городов рэкетиры, а уж совсем не следует, что президент Соединённых Штатов дружит с негодяями. Это просто исключительное стечение обстоятельств, но случай с Чёрмаком даёт прекрасное представление о том, что собой представляет город Чикаго в штате Иллинойс. В первый вечер в Нью-Йорке мы были встревожены его нищетой и богатством. Здесь же в Чикаго человека охватывает чувство гнева на людей, которые в погоне за долларами выстрелили в плодородной прерии на берегу полноводного Мичигана этот страшный город. Невозможно примириться с мыслью о том, что город возник не в результате бедности, а в результате богатства, необычайного развития техники, хлебопашества и скотоводства. Земля дала человеку всё, что только можно было от неё взять. Человек работал с усердием и умением, которым можно только восхищаться. Выращено столько хлеба, добыто столько нефти и выстроено столько машин, что всего этого хватило бы, чтобы удовлетворить половину земного шара. Но на обильной, унавоженной почве вырос наперекор разуму громадный уродливый ядовитый гриб. Город Чикаго в штате Иллинойс. Это какое-то торжество абсурда. Тут совершенно серьёзно начинаешь думать, что техника в руках капитализма это нож в руках сумасшедшего. Могут сказать, что мы слишком впечатлительны, что мы увлекаемся, что в Чикаго есть превосходный университет, филармония, как говорят, лучший в мире водопровод. Умная радикальная интеллигенция. Что здесь была грандиозная всемирная выставка, что Мичигана в Вену красивейшая улица в мире. Это правда. Всё это есть в Чикаго, но это ещё больше подчёркивает глубину нищеты, родство зданий и произвол ракетиров. Превосходный университет не обычает юношей как бороться с нищетой, Радикальная интеллигенция бессильна. Полиция стреляет не столько в бандитов, сколько в доведённых до отчаяния забастовщиков. Всемирная выставка сделала счастливыми только хозяев отелей, а красивейшая в мире Мичиган Авеню много проигрывает в соседстве с трущобами. Хорошие люди в Чикаго решили нас развлечь И повезли в студенческий клуб Чикагского университета на бал, устроенный по случаю дарования независимости Филиппинам. Студенческий бал оказался трезвым, весёлым и во всех отношениях приятным. В большом зале танцевали филиппинские девушки, широконосые, черноглазые красавицы, скользили по паркету японцы и итальянки, плыла над толпой белое шёлковое челма молодого индуса. Индус был во фраке, с белой грудью, под жарый обольститель с горящими глазами. — Прекрасный бал, сэр, — сказал мистер Адамс, странно хихикая. — Вам не нравится? — Нет, сэр, я же сказал, бал очень хороший. Он внезапно напал на индуса — Отвёл его в сторону и стал выпрашивать, как ему живётся в общежитии, сколько рупий в месяц посылает ему мама и какой деятельности он собирается посвятить себя по окончании университета. Индус вежливо отвечал на вопросы и с невыразимой тоской смотрел на толпу танцующих, откуда его вырвали так внезапно. С потолка свисали филиппинские и американские флаги. Оркестр на сцене был залит фиолетовым светом. Музыканты высоко поднимали саксофоны. Был тихий, хороший семейный бал, без пьяных, без обиженных, без скандалов. Приятно было сознавать, что присутствуешь на историческом событии. Всё-таки освободили филиппинцев, дали филиппинам независимость. Могли ведь не дать, а дали. Сами дали. Это благородно. На обратном пути в гостиницу мистер Адамс всё время бормотал. Серьёзно, сэр. О, но что, серьёзно? Нет, нет, сэр. Я всё время хочу вас спросить. Почему вдруг мы дали филиппинам независимость? Серьёзно, сэр. Мы хорошие люди. Сами дали независимость. Подумайте только. Да, да, да. Мы хорошие люди, но терпеть не можем, когда нас хватают за кошелёк. Эти чёртовы филиппинцы делают очень дешёвый сахар, и, конечно, ввозят его к нам без пошлины, ведь они были Соединёнными Штатами до сегодняшнего дня. Сахар у них такой дешёвый, что наши сахаропромышленники не могли с ними конкурировать. Теперь, когда они получили от нас свою долгожданную независимость, им придётся платить за сахар пошлину, как всем иностранным купцам. Кстати, мы И Филиппины не теряем, потому что добрые филиппинцы согласились принять от нас независимость только при том условии, чтобы у них оставались наша армия и администрация. Но скажите, сэр, разве мы могли отказать им в этом? Нет, правда, сэр. Я хочу, чтобы вы признали наше благородство. Я требую этого.